Глава 4. Алиса Дима нашел меня у дверей с опустевшим бокалом. Красную площадь подсвечивали фонари, сквозь двери можно было различить людей, кто-то шел, не обращая внимания на сердце Москвы, кто-то останавливался, чтобы сделать фотографии. Можно было легко отличить тех, кто живет и работает неподалеку от туристов. Я же пыталась не думать об Артеме, и все равно думала. — Что это было? — спросил Дима. — Волков тебя чуть не утопил. — Не знаю я, бесится он, вот что. Дима задумчиво помолчал. — Нечего тут стоять, нужно вернуться. Со Смирновым еще не все потеряно. Но, пожалуйста, соберись, Алис, у нас свои цели. — Да, — ответила со вздохом. Дима предложил мне руку, и я взяла его под локоть, твердо решив, что больше не поведусь на Артема. Ни на слова, ни на подковырки. Пусть хоть рога у него вырастут вместе с хвостом и копытами, я бровью не поведу. За пять минут моего отсутствия в эпицентре бала ничего не изменилось. Все то же сияние люстр и бриллиантов в украшениях дорогих дам. Я сразу же взяла шампанское и попыталась взглядом отыскать Смирнова, но его не было. Зато Волков тут как тут. отсолютовал мне бокалом, только вид у него был, словно я кролик, и он проглотить меня собирается. «Удав, проклятый!» — процедила я. «Подавишься!» Я сделала большой глоток и поймала Димкин взгляд. «Это я так, не обращай внимания! Он хочет, чтобы я вернулась, только фиг ему!» Мы подошли ближе к фонтану. С минуту я смотрела на воду, и это помогло, меня отпустило. Заиграл вальс, я повернулась к Диме, собираясь предложить потанцевать, но вместо Димы передо мной возник волков. — Люблю вальс, — сказал он, так и приковав меня взглядом. — Насколько помню, ты неплохо танцуешь, составь мне компанию. Когда я отмерла, было поздно, моя рука уже лежала в его, И я, как послушная тень, подчинялась движениям Артема. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Не отводя взгляда от моего лица, он повел меня в вальсе. Что же вы, господин Волков, новую помощницу с собой не взяли? Она настолько страшная или не может вылезти из-под кучи ваших поручений? Или у нее ноги не из того места растут? Линия его губ изломилась. У меня нет помощницы. Я выгнула бровь. — Волков без помощницы? — Да что вы! — наигранно ужаснулась я. — Неужели вы, наконец, научились пользоваться кофемашиной? — У меня помощник, госпожа Орлова, — сказал он в тон мне. — Странно было бы, если бы я пришел с ним. Пришлось решать проблему подручными средствами. Они хоть и вышли из строя, но проверено в деле. Насмешка в его глазах была слишком откровенной даже для гендиректора Волк Стар. До безумия хотелось стереть наглое выражение с его фейса. Он развернул меня в танце, и я, пользуясь моментом, что было силы, наступила ему на ногу. Зубы Волкова сжались, глаза яростно сверкнули. Шпильки 12 сантиметров, почти холодное оружие. Я состроила невинное выражение лица и позволила ему вести меня дальше. Твоя платформа — ерунда. А твой эгоцентризм скоро не пролезет сквозь триумфальную арку. Смирнов не идиот, чтобы разбрасываться деньгами. Если уж инвесторы находятся на твои проекты, на мой и подавно найдутся. Мне идиоты, знаешь ли, не нужны. Так в себе уверенно? Он опять крутанул меня. «Более чем», — ответила, дерзко посмотрев ему в глаза. От проплывшей мимо дамы пахнуло дорогими духами. Мои масляные за пятьсот рублей с маркетплейса и рядом не стояли. Зато подруга всегда говорила, что запах приятный, а Волков нос не воротил. Ему же что не так, сразу видно. Я и аромат подбирала до тех пор, пока он морщиться не перестал. Кружась, мы обогнули фонтан. Боковым зрением я заметила Диму в компании Смирнова и задалась вопросом, Почему трачу время на своего бывшего босса, когда должна окучивать инвестора? Но Дима вместе со Смирновым скрылись из вида, и я опять посмотрела в глаза Волкову. Показалась или в уголках его губ улыбка, только какая-то неправильная, зловещая. Музыка набирала темп, и мы кружились быстрее и быстрее, а расстояние между нами становилось меньше и меньше. Оркестр звучал, как единый организм. Бабах, и мы оказались среди других пар. Запахи, краски и... глаза Артема. — Ты хороша только, когда тебя ведут, — сказал он, и оркестр громыхнул последними аккордами. Бабах, и мы остановились. Дыхание сбилось, сердце готово было выскочить, а Артем даже не запыхался. Неожиданно он протянул ко мне руку. Я было подалась назад но он успел потянуть меня за выбившуюся прядь волос. Я отшвырнула его ладонь. — В следующий раз берите с собой своего помощника, — процедила я. — Уверена, вы произведете фурор, а пара новых мемов вам не привыкать. Все еще тяжело дыша, я пошла туда, где видела Диму и Николая Федоровича. По пути схватила шампанское. — Простите меня за отсутствие, — Улыбнулась как можно непринужденнее. Дима был мной откровенно недоволен. В глазах его читалось «Ты из ума выжила?» Дмитрий расписал мне все в цифрах. Голос Смирнова отдавал ленью. «И если...» От толчка слева бокал едва не вылетел из пальцев. Его я удержала, в отличие от шампанского в нем. Все стало не просто плохо, ужасно как в замедленной съемке я видела, как шампанское течет по Смирнову. И не могла остановить момент. Смирнов принялся отряхиваться. — Простите, я... — пробормотала я, и тут сбоку раздался голос Артема. — Не ее вина, — сказал он твердо. Он взял с ближайшего столика несколько салфеток, протянул Смирнову. — Официанты тут заслуживают хорошего, нагоняя. Позвольте, я разберусь. Не стоит, Артур Эдуардович, все в порядке. Николай Федорович кивнул и, ничего мне не сказав, отошел. На этот раз Дима остался с нами, но это ничего не поменяло. Я видела только Волкова. Что ему надо? Зачем он влез? Я стояла, глядя на него. Он вступился за меня. Зачем? Чтобы добить потом. Проводив взглядом Смирнова, Артем повернулся ко мне. Его взгляд был не злым, что-то другое. — Не благодари Орлова, — бросил он. — Просто не позорься. Уголок его рта дрогнул. Он ушел, а мы с Димой остались стоять молча. — По-моему, — начал он, но я подняла руку, приказывая ему заткнуться. — Молчи, просто молчи, Ковалев, очень тебя прошу.